«Там, где живет волшебство». Эта история была написана в середине 1970-х, когда романтика научных открытий, казалось, потеснила устаревшие сказки, а многие юные читатели гораздо больше интересовались буднями космонавтов, чем приключениями заколдованных принцев. Мэри Нортон к этому времени стала уже крупным специалистом по волшебству, Ее истории о крошечных добывайках и о путешествиях на волшебной кровати были переведены на многие языки. Своеобразный поединок между «жаждой чуда» и «верой в прогресс» писательница разрешает весьма изящно. Мы видим сказочный мир беспривычного романтического флера глазами мальчика, который предпочитает научно-художественные книжки. Любознательный и ироничный, он подмечает множество неожиданных деталей, и оказывается, что волшебная страна и ее герои весьма сильно меняются с течением времени. Это и понятно, ведь живут они только пока их помнят и любят дети. Соперничать же в этом плане с роботами и космонавтами становится все труднее, Но удивительным образом, под скептическим взглядом современного подростка, мир старых добрых сказок словно бы оживает и приближается к нам. Он так трогательно хрупок и уязвим, что просто невозможно остаться равнодушным. Быть может, в этом и заключается его таинственная сила. Обо всем этом Мэри Нортон повествует без малейшего пафоса. Эту сказку она написала, когда ей было уже больше 70 лет, Но ирония свойственна самой писательнице не меньше, чем ее юным героям. И потому ее добрая насмешка относится не только к сказочному миру, но и к тем, кто в него не верит. Ведь каждому из нас так важно знать, что все будет хорошо. А именно об этом и сложены все сказки.